Событие, о котором шла речь, случилось несколько дней назад и сильно напугало монахов аббатства. Настоятель сказал, что обращается к Вильгельму как знатоку человеческой натуры и следопыту дьявольских ухищрений и надеется, что тот, уделив новому расследованию Толику своего драгоценнейшего времени, прольет свет истины на печальную загадку. Известно было вот что. Адельма отранского молодого монаха, но уже прославленного, несмотря на молодость, искуснейшего рисовальщика, украшавшего рукописи монастырского собрания великолепными миниатюрами, рано утром нашел козапас на дне обрыва под восточной башней храмины. Поскольку на повечерии монахи видели Адельма в хоре, А к полуношнице он не явился, предполагается, что монах упал в пропасть в самые темные часы ночи. То была ночь с бурной грозой, со снегом, Ильдины вонзались в землю, как бритвы. Шел крупный град, непогодой заправлял безудержный северный ветер, снег то таял, то снова смерзался в острые сосульки лезвия. Избитое, изорванное тело нашли под отвесным обрывом. «Бедная бренная плоть, да упокоит Господь его душу!» Ударяясь о скалы, тело несколько раз меняло траекторию, и трудно сказать, из какой именно точки началось падение, то есть из какого именно окна башни, смотрящей на пропасть четырьмя стенами, в каждой по три этажа окон. «Где вы похоронили несчастное тело?» — спросил Вильгельм. «Разумеется, на кладбище» ответил настоятель. «Оно располагается от северной стены церкви до храмины и огородов». «Понятно», — сказал Вильгельм, — «понятно ваше дело. Если бы несчастный юноша оказался, Господи упаси, самоубийцей, по елику возможность случайного падения из окна заведомо исключена, на следующее утро вы должны были найти одно из окон храмины растворенным». А между тем все окна были закрыты, и ни под одним не было потеков воды. Настоятель, как я уже говорил, был человек в высшей степени сдержанный и дипломатичный, но тут он от изумления растерял все ораторские навыки, которые по Аристотелю приличествуют важному и великодушному мужу. — Кто вам сказал? — Вы, — ответил Вильгельм. Если бы окно было открыто, вы знали бы, откуда он упал. Как я заметил при осмотре снаружи, речь идет о больших окнах с матовым остеклением. Такие окна в подобных массивных зданиях отворяются выше человеческого роста. Следовательно, совершенно исключено, чтобы пострадавший выглянул и случайно потерял равновесие. Поэтому открытое окно недвусмысленно указывало бы на самоубийство и вы бы не могли допустить погребение его в освященной земле. Но он похоронен как христианин. Это значит, что все окна были заперты. А поскольку они были заперты, и поскольку ни разу, даже в процессах о ведовстве, я не видел, чтобы непокаившийся мертвец при помощи Бога ли, или же дьявола выбрался из пропасти ради того, чтобы замести следы собственного преступления, «Я должен заключить, что предполагаемый самоубийца, скорее всего, был вышвырнут из окна человеческой рукой, или, если вам так больше нравится, дьявольской. И теперь вы теряетесь в догадках, кто бы это мог его, ну, если не в самом деле выбросить из окна, то хотя бы загнать сопротивляющегося на высокий подоконник. И неудивительно, что вы неспокойны» покуда в аббатстве свободно промышляет злая воля. Естественно или сверхъестественно – дело не в этом.